Глава 4. Фракийцы основали Трою, чтобы контролировать пролив Дарданеллы. Где и как жили фракийские племена? Летописцы сообщают, что в период с XIII века до нашей эры до III века нашей эры сегодняшние болгарские земли населяли фракийцы. Они жили на территории не только современной Болгарии, но и Румынии, Молдовы, Южной Украины, Восточной Сербии, Северной Греции, Европейской Турции и Североэгейской Греции, а также на землях Северо-Западной Малой Азии. Фракийцы упоминаются в Илиаде Гомера как союзники троянцев. А некоторые историки считают, что именно фракийские племена и создали Древнюю Трою как это произошло, почему трое и фракийцы всегда друг друга поддерживали, и что на самом деле является истинной причиной Троянской войны. По словам отца истории Геродота, фракийцы по численности были на втором месте в известном ему мире после индийцев. Они были разделены на многочисленные племена, которые создали государственное образование с монархической формой правления. Их цари – предпринимали попытки создать общефракийскую державу некоторым из них удавалось завоевать соседние земли и объединить несколько племен но эти объединения достаточно быстро распадались после смерти амбициозного завоевателя более известными являются державы Одресов, пятый век до нашей эры первый век нашей эры даков первый век до нашей эры второй век нашей эры и астов III-1 века до нашей эры. Фракийцы занимались в основном земледелием и скотоводством. Большую часть произведенного они поставляли в греческие города государства, на Тасос, Родос, Кос и другие острова. Они были отличными бойцами и часто охотно нанимались повоевать за ту или иную конфликтующую сторону во время междоусобных войн. Фракийские цари и аристократы обычно конвертировали в кавычках деньги, полученные от торговли и найма, в золотую посуду бытового или религиозного назначения и украшения для женщин. Может показаться странным, но они не занимались строительством городов, дорог, мостов, храмов, даже дворцов. У них не было. Единственное, что строили это гробницы так называемого микенского типа. Известно, что у фракийцев не было своей письменности почему они не использовали греческую непонятно но потому они и не оставили собственных сведений о себе все что мы знаем о них почерпнуто из описаний греческих и римских авторов Фракийцы начнут писать на греческом и латыни только после включения их земель в состав римской империи окончательно в сорок году нашей эры написанное древними греческими и римскими авторами о различных сторонах жизни фракийцев не особенно достоверно. Так, например, некоторые древние авторы утверждают, что когда фракийский царь умер, цитата, «его жены бились за то, чтобы быть ритуально убитыми и положенными рядом с ним», конец цитаты. Однако болгарские археологи, которые, С 1878 по 2017 год раскопали около полутора тысяч фракийских царских или аристократических погребений, ни в одной из могил не обнаружили останков их жен. Фракийцы, согласно традициям, были моногамны, то есть имели только одну жену. После смерти царя его вдова нередко сама правила племенем и после смерти погребалась в отдельной могиле. Об этом свидетельствуют археологические раскопки. За одну Елену, пусть даже и прекрасную, прагматичные греки не стали бы проливать столько крови. Одну из самых больших загадок относительно фракийцев задает Гомер в своей Илиаде. Как известно, эта поэма описывает греческое участие в войне против Трои, города-государства на азиатском берегу Дарданелл. В «Десятой песне Илиады» написано – что фракийцы шли от Геллиспонта древнегреческое название пролива Дарданеллы, и были на стороне троянцев. А в книге «Девятой Одиссеи» говорится об одном фракийском племени, кеконах, описано, как Одиссей проходит через эти земли. Троянская война датируется большинством историков периодом 1295-1285 годов до нашей эры. Причина ее – Начало вполне романтично: царский сын Парис украл жену одного из греческих царей, прекрасную Елену. Но современные историки отвергают эту романтику и считают, что причина этой войны была в другом. Троя контролировала пролив Дарданеллы, пропускала корабли в мраморное и черное моря и обратно. Именно эти корабли были основными поставщиками в древнюю Грецию зерна, скота металлов и соли. Говоря кратко, троянцы держали в своих руках основной узел снабжения на Игейском море. Накладывали пошлину, большую, чем греки были согласны платить. Скорее всего, троянская война возникла из-за этого. В любом случае, речь шла о больших деньгах. За одну женщину, пусть даже очень красивую, прагматичные греки не стали бы проливать так много крови. Как греки, так и Трое при необходимости получали помощь от союзных и дружественных войск. Но поскольку союзники Греции были из разных племен и народов, то на помощь Трое всегда приходили войска фракийских племен, и это хорошо описал Гомер. Почему? Что за загадочный союз между Троей и фракийцами? Трое – морской форпост фракийских племен Эта тайна начинает проясняться после 70-х годов двадцатого века, когда болгарские археологи раскопали в Хаскове и Старозагоре десятки фракийских поселений конца тринадцатого века до нашей эры. В них обнаружили керамику и украшения полностью идентичные найденным в Приамовой Трое то есть речь идет об одном и том же населении с одним и тем же бытом, культурой и обычаями. Руины Трои – многослойный археологический пирог, то есть существовало еще по крайней мере 20 поселений на месте Трои. Город времен Приама имеет обозначение в международной науке Троя-7Би-2. Вывод может быть один. Троянцы в своей большей части не были греками, а Троя не являлась территорией древней Эллады. Город, вероятно, форпост фракийских племен, населявших в это время южные болгарские земли и восточную Фракию. Именно там жили представители двух мощных фракийских племен – Асты и Одресы. Одно из них, видимо, перешло в XIV веке до н.э. Босфора Дарданеллы и основало Трою стратегическое место, которое держит пролив Дарданеллы. После этого начали собирать пошлину с греческих судов, направлявшихся за пшеницей на Черноморские берега. Сборы виделись чрезмерными грекам, и так возникла Троянская война. А прекрасная Елена — лишь красивое лицо войны. Есть и косвенное подтверждение тому, что троянцы были частью фракийской народной общности. Античный историк Диодор пишет, что фракийцы имели 79 лет Талас-Сократии, морской власти. Для того, чтобы иметь контроль над греческими кораблями, они должны были иметь боевые корабли и порт, например, Трою. Но фракийцы так и не сумели стать единым народом. Они быстро ассимилировались среди других многочисленных племен, которые жили вместе с ними пожалуй, наиболее точно их охарактеризовал Геродот. Если бы у них было что-то общее, и они управлялись бы только одним правителем, они были бы непобедимы и, по-моему, наиболее могущественны из всех, которые существуют. Так как это, однако, невозможно и, безусловно, никогда не будет достигнуто ими, они слабы. Конец цитаты. Эту ошибку позже, в VII веке, учли болгары. Они создали единое государство, управляемое одним правительством, свой алфавит и свою письменность. Тем не менее, наверняка каждый болгарин несет в себе фракийские гены, гены самого большого народа, проживавшего на территории Болгарии до новой эры.